Впрочем, не стоит огорчаться, осталось еще четыре кандидатуры, наверняка хотя бы одна из них будет снова женского пола. Плакат вспыхнул красным и желтым, являя обложку свежего выпуска смерти, и киллер невольно притормозил. Рядом с огромным снимком Мадро красовалась старая черно-белая фотография офицера в царской полицейской форме. Аршинный заголовок гласил «В убийцу Мэрилин прицелились из Калашникова». Неплохой повод искренне порадоваться, они с этим псом на разных позициях.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 Тронув педаль велосипеда, он мечтательно улыбнулся, вызывая в памяти очертания лица Калашникова.